Казус Вагнер ⁇ проблема музыканта. Первое. Чтобы отнестись справедливо к этому сочинению, надо страдать от судьбы музыки, как от открытой раны. От чего страдаю я, страдая от судьбы музыки? От того, что музыка лишена своего миропрославляющего, утверждающего характера. От того, что она сделала с музыкой Декаданс и уже перестала быть свирелью Диониса. Но если кто-нибудь, подобно мне, чувствует в деле музыки собственное дело, историю собственных страданий — то он найдет это сочинение все еще слишком снисходительным, слишком мягким. Быть веселым в таких случаях и добродушно высмеивать попутно самого себя «Редендо дицере северум», где «верум дицере» оправдала бы всякую суровость Это сама гуманность. Кто, собственно, сомневается в том, что я, как старый артиллерист, могу выкатить против Вагнера мое тяжелое орудие? Все решительное в этом деле я оставил при себе. Я любил Вагнера. Впрочем, в смысле... И на пути моей задачи лежит нападение на более тонкого незнакомца, которого другой нелегко разгадает. О, мне предстоит открыть еще совсем иных незнакомцев, чем какого-то калиостро музыки. И, конечно же, более сильное нападение — Настановящуюся в духовном отношении все более и более трусливой и бедной инстинктами, все более и более делающуюся почтенной немецкую нацию, которая с завидным аппетитом продолжает питаться противоположностями и без расстройства желудка проглатывает веру, Вместе с научностью, христианскую любовь, вместе с антисемитизмом, волю к власти, к империи, вместе с евангель де Зюмбль» — это безучастие среди противоположностей, это пищеварительная нейтральность и это бескорыстие этот здравый смысл немецкого нёба, которое всему даёт равные права, которое всё находит вкусным. Без всякого сомнения, немцы — идеалисты. Когда я в последний раз посетил Германию, я нашёл немецкий вкус озабоченным предоставлением равных прав Вагнеру и Трубачу из Экингена. Я сам был свидетелем того, как в Ляйпциге в честь самого настоящего и самого немецкого музыканта в старом смысле слова, а не только в смысле имперского немца, мейстера Генриха Щутца, Был основан Феррейн Листа с целью развития и распространения извилистой церковной музыки. Без всякого сомнения, немцы — идеалисты.